Потом Любаня предложила плату за пользование порталом ввести, и обосновал это грамотно. Типа, мы свои кровные, на ГСМ, что потребны для бесперебойной работы подковы, тратим, и машины нанимаем, товары к Радуге подвозить. Расходы есть, а почему доходов нет? Думаем пока. Но мне личная идея сразу понравилась. А с доходами прямо беда. У сагитированных Васька алтайцев, конечно, были с собой кое-какие деньги но грешно было бы собирать с них налог, пока на распахиваемых ими полях не выросло ни единого колоска, тем более что людям нужно было еще и отстраивать жилье и хоз постройки, всякие там коровники со свинарниками и прочими сараями. Благо, хоть осенне переселенцы могли не беспокоиться, вечно зеленые тропики, как-никак. Стройматериалы валялись под ногами, чего-чего, а камней на выделенных под заселение полуостровах было полно. И лес рядом, знай-вали толстенные стволы и тягай к лесопилке. Но при всем при этом нам все-таки приходилось вкладывать средства в будущую продовольственную безопасность княжества. Цемент, солярка, профлист на крыше, труд наемных рабочих, все стоило денег и немалых. Ирина тщательно фиксировала выдаваемые материалы в надежде, что фермеры рано или поздно за них расплатятся. Какие-то копейки все-таки капали с Демьянова, и, быть может, по местным меркам его обороты были уже достаточно серьезными, но по сравнению с общими расходами нашей шайки, 100 или 150 грамм золота в месяц казались просто дымом над водой. И прибавить сюда еще жалования. Огромная сумма, кстати, набегала. Одних узбеков у нас уже под сто душ было, а еще взвод дружины и доктор, а приходов – мизер. Так что над проблемой восполнения тающей казны все голову ломали. Но это так, тактика. Я же, раз появилось время на размышление о стратегии, задумался о глобальном. Но типа, как бы подсесть на какую-нибудь трубу вроде нефтяной, на какой-нибудь прямо-таки необходимый в том мире ресурс. И чтобы нам на хлеб с икрой хватало, и детям-внукам осталось, и нужно было нечто тамошнее, непривозное, что в случае отказа подковы не остаться с голой задницей в окружении раздраженных врагов. Давно об этой теме задумывался. Еще с того момента, как мы на тот памятный пикник соль забыли прихватить, а потом снова и снова к этой мысли приходил, Когда смотрел, как пустеют здоровенные вроде бочки у заправщика, невольно в голову всякие мысли лезли. Техники натащили уже море, и о запчастях пришлось позаботиться, этого нам надолго хватит. Не так уж и часто качественно сделанные движки ломаются, а без ГСМ вся эта машинерия махом встанет, и тут же будет разобрана и продана на металл. Никогда не забуду, какими глазами смотрел на экскаватор старый Ван, когда до него дошло, что эта здоровенная штуковина целиком сделана из железа. Да еще и землю сама роет. Железным же ковшом. У старого рыбака, по-моему, взрыв мозга случился. Они-то тут жалкие полоски металла по весу за шкуры морских зверей покупали. Никита мне давно уже карты полезных ископаемых юго-западной Сибири распечатал. Я пачку бумаг в сумку сунул, да и таскал с собой в надежде таки выбрать минутку и глянуть, чего вкусного есть на наших островах. Егору однажды об этом сказал. Средние губы наморщил и обломал, гад. Мол, ни хрена у нас нет, могу не париться. Нефть качали далеко на севере или еще дальше на западе. железо на Алтае полно, но большая часть месторождения теперь на территориях, подконтрольных железным людям. В торговых княжествах полно угля, которым они железных и снабжают, типа откупаются от вполне вероятного аншлюса. Южнее, в горном Алтае, вообще богатств полно — и ртуть, и медь, и на дальнем юге, на границе с бывшей Монголией, серебро, а по горным ручьям и золото россыпью, только с политической обстановкой там сам черт ногу сломит. Пленные — на что уж подкованные в этом отношении люди, и то затруднились пояснить нам, кто там чем правит и каковы границы тамошних государств. У моря, мол, цивилизация худо-бедно имеется, а там, в горах, чуть ли не людоеды пасут волшебных зверей. По уму, туда бы хорошо вооруженную экспедицию отправить. Но тогда базу на берегу материка нужно основывать, на что и средств, и людей пока и не предвидится так что фиг нам достался, а не труба. Одно только и радует. Торговые караваны с востока на запад, на Урал, все-таки ходят, но ну и обратно ясен день. Собираются в эскадры, чтобы нет-нет, да пошаливающие пираты пасть на приплывающие мимо богатства не разевали, да и прут по течениям. И каждый раз мимо наших островов, иначе никак. Течения как идут, ну и купеческие кораблики вместе с ними. В детстве еще нам рассказывали, что город наш развивался на пересечении торговых путей. Никаких особенных месторождений в области нашей нет, и заводы почти ничего не производят, а город растет как на дрожжах. Всесибирская барахолка, бляха от Ремня, половина населения, менеджеры по продаже всего чего угодно. Так что, в принципе, и мы можем нечто подобное повторить: ярмарку какую-нибудь затеять, супербазар а самим стать смотрящими. Дело не хитрое. Вопрос только в том, кому этот базар нужен будет. Товарооборот между Востоком и Западом микроскопический. Если три десятка судов в год туда-сюда шныряют, так это еще хорошо. Нет пока ничего такого. Ни там, ни там, чтобы выгодно было торговать. А тут мы еще такие все из себя красавцы, типа «стоп, хорош, сюда, заезжай». Головня, короче, получится вместо супер-базара. Заметьте, я о доходах вообще молчу, потому что абсолютно уверен, что следом за купцами в наши бухты и пиратики потянутся, и станем мы от них отбиваться, драгоценный бой запас сжигая. Хрень, короче. Совсем другой вопрос будет, если на наших островах не только пути из княжеств на Урал, но и с юга на север сойдутся. Перекресток, он и в Африке перекресток, и тут уже возможны варианты. Тогда, ради южных снадобий или северных мехов, к нам и справа, и слева потянутся. Сложность только в том, что если с северными островными общинами охотников и рыболовов еще реально договориться, то с южными кхаланами у нас конфуз вышел. Статую-то ихнюю мы по простоте душевной того слегка приватизировали. Хорошо бы как-то замириться. Натаха еще одну тему продвигает конечно, свою медицинскую, кто бы сомневался. Говорит, типа снадобье это, конечно, штука прикольная и для науки даже очень интересная. Но кочевники не слишком-то торопятся, остальной тутушний народ своей алхимией облагодетельствовать. А болеть люди не перестали. И войны нет-нет, да и случаются. Так почему бы нам эту нишу не занять? Построить медицинский центр здоровенный и туземцев за малую оздоравливать. Только одно мне непонятно. Откуда супруга моя драгоценная собирается свои таблетки с микстурками добывать, если радуга накроется медным тазом? И антибиотики, насколько мне известно, на грядках не вырастешь. Я уж не говорю про всякие там УЗИ, с МРТ и капельницы с рентгенами. Смогут ли наши, я имею в виду из нашего мира, врачи, лечить тот же туберкулез, когда из всех средств у них под рукой только пальмы кокосовые будут. Фиг вам. Индийская национальная изба, я так думаю. Для себя, заранее создав приличный запас медикаментов, легко. А вот как услугу на продажу, да в массовом порядке, нет. Исследовать, если халановские лекарства в руки попадут, однозначно. Наш молодой доктор говорит, можно по внутреннему составу попытаться выяснить, из каких трав и каким именно образом снадобье сварено. Я снова сомневаюсь, но и спорить не решусь. У них там свои тараканы. Иринина идея прикольная, но не она сама, ни кто-то еще из наших, о методах ее реализации ни малейшего представления не имеет. Она все носится с идеей сделать наше княжество местным финансовым центром. Даже расспрашивала, типа допрашивала, торговцев на предмет существующей в тамошнем мире банковской системы, о векселях там всяческих и долговых расписках, вот как не поймет тетка, что для создания чего-либо подобного нужно обладать двумя вещами – ультимативной военной мощью и филиалами в каждом сколько-нибудь крупном населенном пункте окрестных государств. И тут возникает сразу две бяки. «Наше превосходство!» Даже если нам удастся накопить достаточно стволов и боеприпасов, по-любому будет зависеть от бесперебойной работы портала. На века же вперед не напасешься, это во-первых. А во-вторых, невозможно быть сильным везде. Даже если как-то умудриться навербовать толпу банковских работников и отправить их по городам и весям того мира, обязательно найдутся уроды, что рискнут проверить нас на прочность. Гробануть наш банк, короче. Мы, ясен день, будем вынуждены отправить по следам рисковых поисковую экспедицию. Потом снова и снова, пока все козлы не вкурят, что обижать банкиров — смертельно опасное занятие. И пока этого благостного события не случится, ни о каких сверхдоходах не может быть и речи, а нам деньги нужны уже, как говорится, вчера. У Егорки тоже есть мысль, и он ее, что называется, думает, списки составляет. Никитос и остальных наших пацанов припряг, по сетке информацию собирать и уже начал книжки кое-какие заказывать. Предлагает основать у нас в крепости университет. Судя по попавшимся нам на глаза механизмам и оружию, с наукой после катастрофы у них там не айс. Подрастеряли технологии наши потомки, Позабыли большую часть нажитого нашей цивилизации в тяжких трудах. У нас в интернете столько всякого барахла болтается, которое там, за порогом, золотом по весу за каждое слово. Так почему бы не приторговывать знаниями? Среднего одно только смущает, он это экологией называет, а по-человечье, если выражаться, это другими словами описывается. Боится мой брательник, что, заполучив новые старые знания туземцы примутся столь же быстро и успешно засорять мир, как и мы до них. Нифига не полезные для природы эти высокие технологии. Доводилось мне бывать в Пекине, где от смога дышать невозможно и в носу постоянно свербит. Такого гадства и врагу не пожелаешь. Так что я в принципе идею поддержал, но с одним условием — никаких знаний способных быстро и эффективно наносить вред окружающей среде, мы в тот мир не потащим. Аккуратнее тут нужно быть, осторожнее. Лучше не семь, а семьдесят раз отмерить, чем один раз так отрезать, что на месте прекрасных тропических морей мы получим зловонную, переполненную отходами лужу. Так что думает свою мысль Егор, и пусть. Торопить его и сам не стану, и другим не позволю. Леха, так сказать, От лица всех несправедливо обиженных властями страны прапорщиков намерен искать наследие предков. Развалины, на предмет ништяков шерстить, короче. Средний ржет над младшим, який конь. Требует собрать таки отряд и сходить к тому заветному месту, где он в нашем мире свой чемодан закопал. Говорит, увидят тогда сундуки, что от образцов, заложенных в кейс материалов, осталось, и сами дурную идею позабудут. Мол, за прошедшие века в руинах городов даже прутика арматуры целой не осталось. И бетон рассыпался, и сталь в ржавчину обратилась. Если где что и осталось, так это в запечатанных наглухо, без доступа внешнего воздуха, бункерах. Так поди-ка их еще сыщи. Хитрый Пуц громогласно свои предложения озвучивать не стал» поделился только со мной, и то так коварно, что я сразу и не понял, к чему он речи умные ведет. — Слышь, Андрюх, — поинтересовался он однажды, — типа борзы на черных лоханках к нам на работу будут ходить, или мы типа зубы им все-таки намерены прорядить? Кто к нам с мечом придет, от оглоблей подохнет, — кивнул я. Чего в натуре? Типа сидим на попе ровно и рамсы полными щеками хаваем и даже не двинем к ним с ответным базаром. — Флот нужен, — поморщился я. — Слышь, командир, — загоготал поц, у моря жить и флота не иметь, не по понятиям. Типа фраерков беспонтовых, прям у их порога ловить и в стойло ставить. И все неправедное нажитое добро типа приватизировать по-рыжему. Чуешь тему? — По-рыжему это как? — По-чубайсовски. — Пуще прежнего развеселился мариман. Типа не брал, значит, не отдам, а кому должен, всем прощаю. Я б там у черненьких дома на планете Железяка так закошмарил, они бы всем табуном от берегов леса ломанули, цацки побросав. Короче, верный своим идеалам старший рекетир подбивал меня затеять банальный передел собственности, или, если короче, торговать с друзьями и тупо грабить врагов, навести, На много себе возомнивших людей с черных кораблей такой ужас, чтобы они думать о нападении на наши острова боялись. Было что-то в этой идее теплое, что-то правильное и справедливое, греющее душу, и, что характерно, потенциально экономически выгодное. Оставалось только как-то добыть гору денег, купить и протащить через радугу современный военный корабль, нанять экипаж, затарить полные погреба снарядов с ракетами, поднять андрейский флаг, назвать западную бухту тортугой и рвануть на промысел. Делов-то. Но, так сказать, чемпионом по длительности и напряженности споров оказалась тема, изобретенная благодаря совместным усилиям Любы с моим Никитой. И знаете, что они предложили? Эти два верных последователя незабвенного товарища Бендера заявили, что все наши заморочки — пустяк, не стоящие выденного яйца, что нам достаточно построить билетную кассу, в которую толпы народа сами понесут свое бабло. Больше того, на собранные в кассе деньги, типа нужно будет покупать оружие, патроны и ГСМ, прямо у государств, не обязательно в России, и перепродавать уже в том мире. Ясно, нет?» Да эти два начинающих махинатора разработали схему типа легализации портала. Мол, если бабахнуть информацией по всему миру целиком, но в интернете на тысячи сайтов объявления поместить, то у одной отдельно взятой страны пупок развяжется на наш маленький бизнес лапу накладывать. В ООНе такой вой поднимется, такие резолюции полетят, что нефтяные разборки в персидской луже детским лепетом покажутся. А если мы еще и новостью о грядущем катаклизме поделимся и пригласим желающих переселиться в новый, чистый мир, отбою от желающих не будет. И тут, откуда ни возьмись, выплывает зашибись. Организовать проходную так, чтобы ее даже теоретически невозможно было взять штурмом, вполне реально. Ворота наверняка останутся в наших руках, а кто владеет проходом, тот и прибыль получает. Новопоселенцам... И привычные стройматериалы понадобятся, и техника, и ружья с пистолетами, моторы, бензины, патроны, зубная паста, кока-кола, прокладки и бритвенные лезвия. Всех вещей, что постоянно попадают в заявки на поставку из-за ленточки, и не упомнишь, я говорил уже, список приличный, не на одну страницу. Красиво, черт возьми, и реально. Опасно. Потому как я сам на месте надрюченного каким-нибудь президентом директора разведуправления первым делом заслал бы к нам киллера. Не так уж и сложно вычислить, кто именно в нашей теплой компании основной паровоз. Так что поставь мой киоск по продаже билетов в мир на 500 лет вперед, и мои с братьями дни со стены будут. Или реально придется жить, но со третьего подземного этажа бетонного бункера не высовывая. Оно мне надо. Я жить хочу, дышать полной грудью, новые земли увидеть, по морям-океанам нового мира попутешествовать, а не от каждого шороха в тщательно охраняемой тюрьме вздрагивать. Короче, мимо. В памяти куда-нибудь на дальнюю полочку положить и пылинки время от времени сдувать. Но пойти, как тот Вовочка Ульянов, иным путем. Каким? Тогда так и не выдумал. Решил, война план покажет, и от добра добра не ищут. Идет пока все хорошо, ну и слава богу.